Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Войдя в прихожую своей двухэтажной квартиры, Мэл сняла промокшую куртку и повесила на вешалку. Питер позвала она, садясь на низкую скамью, чтобы расшнуровать ботинки. Никто не отозвался. Было довольно поздно, но на нижнем этаже горел весь свет, и Мэл забеспокоилась сбросив с ног ботинки она в одних носках поспешила на кухню муж сидел за обеденным столом и читал газету увидев в дверях мэл он поднял голову и улыбнулся в квартире было тепло в гостиной горел газовый камин привет дорогая сказал питер ван альст откладывая газету ну как прошел твой день нашли жертву мэл почувствовала как защемило сердце на мгновение Короткой и горькой ей показалось, будто их жизнь вернулась к норме. Не зная, то ли у мужа наступило короткое просветление, то ли это ее измученный мозг выдает желаемое за действительное. Мэл сказала, тщательно подбирая слова. — Пока нет. Честно говоря, я совершенно забыла, что я тебе уже об этом рассказывала. Она открыла буфет, достала бокал и налила себе немного красного вина. Потом протянула бутылку Питеру. — Будешь? — Нет, спасибо, я уже напился чаю. По телефону ты сказала, что в доме на северном берегу обнаружены явные признаки насильственных действий, но ни пострадавших, ни владельцев дома на месте не оказалось. Мэл сделала глоток из бокала и на мгновение прикрыла глаза, стараясь справиться с наплывом эмоций. Поставив бокал на стол, она открыла холодильник, достала остатки лазаньи и переложила в стеклянную миску. Да, жертву пока не обнаружили. Хозяев дома их дом-работницу, которая вроде как была на месте преступления, тоже нет, сказала она, направляясь к микроволновке. Зато мы напали наслед супружеской пары, которая приезжала в этот дом на сером Мауде. Мэл открыла дверцу микроволновки, и сердце у нее упало. Внутри стояла вторая миска с лазаньей. Питер забыл поесть. Мэл посмотрела на часы. Четверть двенадцатого. «Ты что-нибудь ел, Пит?» Молчание. Она обернулась, на лице мужа появилось растерянное выражение. «Не хочешь перекусить?» Быстро поправилась Мэл. «Нет, я не голоден, я поужинал». Она кивнула, убрала из микроволновки миску с его порцией, поставила внутрь свою лазанью и нажала на кнопку. Пока еда разогревалась, Мэл вернулась к столу и выпила еще немного вина. Взгляд Питера... Переместился на открытую дверь в гостиную, сквозь которую был виден газовый камин. Он смотрел на языки пламени, но его лицо ничего не выражало. «Он уходит от меня», — подумала Мел в отчаянии. Ускользает прочь похищенной этой загадочной и безжалостной болезнью. Первые признаки начали проявляться у него лет семь назад, но они были почти незаметными. Потом Питер внезапно упал прямо в гостиной. Врачи решили, что с ним случился микроинсульт, но все оказалось гораздо хуже. Муж начал периодически впадать в депрессию, потерял интерес к своему излюбленному хобби, когда-то он обожал возиться в саду, сделался забывчивым и раздражительным. С каждым днем он проявлял все меньше уважения к социальным нормам и все чаще злился на жену, срывался, орал, ругался. Несколько раз с ним случались приступы дорожного бешенства, один из которых был настолько вопиющим, что позже к ним домой явилась полиция. Дела на работе шли все хуже и хуже. Питер начал проявлять небрежность, и его коллеги и студенты все чаще на него жаловались, но официальный диагноз ему поставили значительно позже. Мэл перенесла свою лазанью на стол, поставила рядом с недопитым бокалом, и села напротив мужа. «А как у тебя дела? Что ты сегодня делал?» Глядя ей в глаза, Питер некоторое время обдумывал вопрос. «В основном читал», — сказал он. «В газете была статья о 71-летней женщине, которая пропала без ости. А той с Альцгеймером. Ее еще не нашли? Ты имеешь в виду Сильвию Каплан?» Он кивнул. Она вышла из своего дома в восточном Ванкувере и не вернулась. Ее дочь утверждает, что Сильвию ищут уже почти два месяца. В последний раз ее видели на автобусной остановке на бульваре Ренфрю. Родственники и полиция считают, что она села в автобус, сошла с него где-то по маршруту и заблудилась. «Печальная история», — Мэл кивнула. «К сожалению, подобные вещи случаются достаточно часто». В газете писали, что в нашей провинции очень нужна официальная система серебряной тревоги, такая же, как янтарная тревога для пропавших детей. Примечание. Серебряная тревога – общедоступная система оповещения в Соединенных Штатах, передающая информацию о пропавших без вести пожилых людях с болезнью Альцгеймера, деменцией или другими психическими расстройствами, чтобы помочь в их поиске. Янтарная тревога или тревога? Эмбер — система поиска пропавших детей. Согласна. Мэл отправила в рот кусок лазаньи, продолжая внимательно разглядывать лицо Питера. Заметив в его глазах слезы, она отложила вилку и взяла мужа за руки. «Что с тобой?» Он вздохнул и отвернулся. «Мы же дали клятву», — сказала она. «Ты и я. В болезни и здравии. Помнишь?» Питер продолжал прятать взгляд. «Пит...» — он повернулся к ней. «Я не дам тебе уйти неизвестно куда. Я буду с тобой». «Мне нужно переговорить с этими людьми», — проговорил он глухо. «С какими людьми?» «Из достоинства перед ликом смерти. Насчет медицинской помощи в добровольном уходе из жизни». Мэл вздрогнула. «Она не сразу нашлась, что сказать» до сих пор она запрещала себе думать об этом варианте и у нее это получалось почти получалось я не хочу превратиться в овощи лежать в доме престарелых сердито сказал питер годами лежать в кровати и покрываться пролежними пока тебя кормят через трубочку потому что ты забыл как глотать и меняют тебе памперсы я не хочу чтобы тебе пришлось через это пройти ни тебе ни кому либо другому Мэл медленно втянула в воздух. «Хорошо», — сказала она негромко. «Обещаю, попозже мы поговорим об этом». Питер с такой силой ударил кулаком по столу, что ее бокал покачнулся. Мэл морально приготовилась к новому взрыву. «Поговорим? Вечно это пустая болтовня. Мне нужны действия, Мэл. Ты понимаешь? Действия!» Он впился взглядом в ее лицо. Руки у него дрожали, по щекам катились слезы. «Я понимаю, Пит, я все понимаю. Обещаю тебе, после того, как я закончу это дело, мы сходим к врачу и разузнаем все о медицинской помощи в добровольном уходе из жизни. Мы обсудим все варианты». Несколько секунд муж мрачно смотрел на нее. Больным с деменцией трудно получить разрешение на эвтаназию. «Официальная процедура требует, чтобы пациент до конца сохранял ясность сознания». «Я знаю, но ведь были прецеденты, мы разберемся». Она выдавила улыбку. «Ты и я, окей?» okay? «Мне нужен письменный документ», — сказал Питер, тыча пальцем в стол в такт своим словам. «Мне нужен документ, в котором будет официально зафиксировано». Я настаиваю на немедленной эвтаназии, как только моя болезнь зайдет настолько далеко, что я перестану узнавать тебя и забуду родных. Я не хочу, чтобы ты меняла мне штаны и вытирала задницу». Несколько долгих секунд Мэл не могла произнести ни слова. «Ну что, договорились?» «Договорились», — с трудом выдавила она. «Мы сделаем все, что нужно». И составим такой документ, я обещаю. Но не сегодня. Утро вечера мудренее. Может, завтра ты взглянешь на это уже по-другому? — Я думаю об этом уже давно. Еще одна ночь ничего не изменит, — сварливо отозвался Питер. — Просто однажды утром я проснусь, но будет уже поздно. После этого они долго молчали. Питер пристально смотрел на огонь. Мэл без аппетита доела лазанью, сложила посуду в раковину и помогла мужу подняться в спальню. Сегодня он выглядел каким-то особенно измученным и усталым, и она подоткнула ему одеяло, как маленькому, поцеловала в висок и погасила свет. Когда она спустилась вниз, чтобы посидеть у огня с бокалом вина и как следует обдумать ситуацию, зазвонил ее телефон. «Привет, Лу, — сказала Мэл устала, — почему ты еще не спишь?» — То же самое я могла бы спросить у вас, шеф, — отозвалась Лула. — У меня есть кое-какая информация. — Конечно, я могла бы подождать до завтра, но... — Мне показалось, вам хотелось бы узнать это как можно скорее. — Что именно? — С помощью Интерпола нам удалось, наконец, установить местонахождение Ванессы и Харута Норт. — Мы... — С помощью Интерпола? — Да, шеф, Норты находятся в Сингапуре. Это их основное место жительства. Особняком Нортвью они пользуются лишь время от времени. Норты приобрели его всего восемь месяцев назад. Когда я разговаривала с ними по телефону, их сопровождал официальный представитель сингапурской полиции, так что они именно те, за кого себя выдают. Без вариантов. Но как? Когда они приехали в Сингапур? Норты утверждают, что живут в своем сингапурском доме уже больше полугода. Оба? Да. Умел закружилась голова. Бьюла Браун утверждает, что видела свою беременную соседку Ванессу Норт на прошлой неделе. С трудом проговорила она. «А знаете, что самое интересное?» — нетерпеливо спросила Лула. «Ванесса Норт не беременна». «Что?» «Ванесса Норт не беременна», — повторила Лула. «И было бы удивительно, если бы была. Ей уже под пятьдесят».